Виктор Пелевин Who by fire? There will be the breaking of the ancient western code. Леонард Коэн Справа от Бориса Марленовича, надежно скрытого черными очками и париком, сидели двое пассажиров, которые начали доставать его своим беспредметным претенциозным базаром еще до взлета. Говорили они громко,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 Борис Марленович уже раскаялся, что влез в разговор. «У меня твои правые радикалы в приемной сидят», — сказал он, «которые еще в осадок не выпали. И левые радикалы тоже сидят. Правые справа сидят, а левые слева. Понял? А теперь помолчи, лысый. Мне выспаться надо». «Ты чё, крутой, да?» — включился в беседу хозяйственник, наведя на Бориса Марленовича два тяжёлых глаза.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 Слышал про такое, вижу в первый раз. Чудеса и только технология. Ну ничего, нам не завидно. У нас такая фиговинка всего одна, зато самое-самое главное. О, еще один повалился. Надо же. Еще, мама, родная. Слушай.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 Быстро пройдя формальности, Борис Марлинович зашагал к группе встречающих. Он далеко обогнал прилетевшую с ним свиту, и был момент, когда мизансцена напомнила референту виденное в Париже монументальное полотно, изображавшее высадку Наполеона в Африке. «Ну?» — спросил Борис Марлинович, подойдя к встречающим. «На месте!» — ответил молодой человек с еле заметным наушником, похожим на маленькую змейку, наполовину полшую ему в ухо. «Под полным наблюдением и контролем». С утра находится в районе South Street Seaport, как обычно. «Хорошо», — сказал Борис Марленович. «Где стилист? Я бы хотел подготовиться». «Нет, прямо здесь. Времени мало». Стилист в огромных роговых очках покорно нырнул вслед за Борисом Марленовичем за брезентовое полотно, которое растянули на весу вставшие по кругу сопровождающие, непроницаемой стеной отгородив Бориса Марленовича от зала. Референт подумал, что за такими же перегородками из ткани, растянутыми на колях, совещались когда-то перед битвами японские князья. «Начнем со поднего, ворковал за тканью невидимый стилист. «Это будет смело и игриво, лайковые трусики от Житруа, рубашка строгая и стильная, шелк от Валентина, галстук под часы, пьер-бальмон». «Костюмчик, понятно, светлый. Клод Монтана. Нравится?» «Монтана», — весело отвечал невидимый Борис Марленович. «Носочки ваши оставим, как раз подойдут. Ботиночки от Чезары Почиотти с кинжальчиками. В них вы будете как залушка». «Это в каком смысле?» «Гарантирован волшебный вечер и ночь». А к утру развалится, если ходить много будете. «Не буду много ходить», — сказал Борис Марленович, выходя из-за импровизированной ширмы. «Не планирую». Через 40 минут его белый лимузин с тонированными стеклами остановился на Фултон-стрит, следом затормозила длинная кавалькада машин. «Если не доезжая до места, как и сказали, то лучше выйти здесь», — сказал референт. «Сейчас она метрах в ста». Отлично, сказал Борис Марлинович. Давай снаряжение. Вот, сказал референт, открывая на коленях небольшой чемоданчик. Эту штуку крепите на ухе, не, наоборот. Вот эту дужку за ухо, а этот проводочек с наушником продевайте под мочкой и суйте прямо внутрь. Видите, он специально телесного цвета, чтобы незаметно было. А микрофон у вас вшит прямо в Лацкан. А если я пиджак сниму? Ничего. У него радиус 40 метров. С вами на связи постоянно находятся суфлеры-консультанты. Линия на вашем наушнике многоканальная. Видите вон тот длинный синий Вен. А они все в нем. Считайте целая команда, что где-когда. Плюс компьютер с библиотекой Конгресса. Суфлер-то хороший. А то у меня с английским иногда. Все будет в лучшем виде. Если английское слово забудете или какая-нибудь местная cultural reference нужна, кашляйте один раз. Если сострить хотите, то два. А если хотите сказать что-нибудь невероятно тонкое или там интеллектом надавить, кашляйте три раза. Охрана, кстати, на связи все время. Только чтобы не путались под ногами. «Борис Марленович», — сказал референт, нежно беря босса за руку. «Может быть, еще разок подумаете. Мы бы для вас целый кардебалет таких организовали. Без всякого риска». «Вот никто из вас, молодых, не понимает», — сказал Борис Марленович, снимая кисть референта со своего предплечья. «Льва на сафари тоже можно из офиса заказать. Его за пять минут вертолет и грохнут и доложат». «Но ведь люди на охоту сами ходят». «Тогда хоть разводной ключ возьмите». «Какой еще разводной ключ?» «Универсальный», — горячо ответил референт, и в его руке появился небольшой черный пистолет. «Любого разведет, даже в бронежилете. А там и наши подбегут». Борис Марленович брезгливо покосился на оружие и протянул было к нему руку, Но в последний момент его ладонь изменила траекторию и выдернула фиолетовую гвоздику из закрепленной на стене вазочки. Обломав стебель, он продел цветок в петлицу. «Ты мне еще цепь дай на шею», — сказал он. «Я никого разводить не буду. Сердце не то». «Я знаю, вы добрый», — вздохнул референт. «Романтик. А ведь в России вас считают такой, знаете... «Акулы! Холодные и безжалостные!» «Правильно считают», — сказал Борис Марленович. «Мне ведь тоже не вожжа под хвост попала!» «Просто все это имеет для меня большое символическое значение!» «Как по-английски «символическое значение»?» «Symbolic meaning», — сказал голос в правом ухе. «Symbolic meaning», — повторил Борис Марленович, открывая дверь лимузина. «И символик пожарский». Слышите меня хорошо? Прием. Чё рыбы ты такое неет? «Слышим мы видим вас отлично, сказал голос в ухе. Тут рядом рыбный рынок Fulton Street Fish Market, а объект по-прежнему на South Street Seaport. Сейчас идите прямо. Толпа на дощатом помосте живыми кольцами окружала разного рода фокусников и умельцев, выступавших перед публикой.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 Какую еще работу? Нахмурилась Свобода. Борис Марьянович откашлялся. По специальности, сказал он с улыбкой, протягивая конверт в Свободе. Освободите меня на несколько минут от одиночества. Больше я ни о чем не прошу, обещаю. Свобода настороженно взяла конверт, заглянула в него и несколько раз моргнула зелеными веками. Вы что?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 От невыносимой легкости бытия. Обратите внимание, прыгали именно в Гудзон. Хотя здесь и стривер. Три мили, значит, пролетали. Через весь Манхэттен. Между прочим, э -э... у вашего Кастанеды Донхинара прыгал на 7 миль дальше. Зато у нас на 52 года раньше. Интересно. Улыбнулась Свобода. А в музыке вы также разбираетесь, как в поэзии? Еще бы. Вот эта песня, например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 Кровать была в полном беспорядке, на полу валялся мужской носок и несколько новеньких 100-долларовых бумажек. А электрочайник, стоявший на койке сразу за дверью, был еще теплым. На вкус Бориса Марленовича, привыкшего к более строгим интерьерам, номер выглядел необычно. Зеркальная стена над изголовьем кровати отражалась в такой же зеркальной поверхности напротив, из-за чего казалось, что кровать стоит в туннеле, с двух сторон уходящем в меркнущую бесконечность. «Кровать-то могли бы и прибрать», — буркнул Борис Марленович. Свобода осматривала комнату с живым интересом. У окна стоял журнальный столик и два кресла. На одном валялась большая плюшевая обезьяна, похожая на бруклинскую тетку Микки Мауса. А на другом лежала девственная скрипка из клеенной фанеры, явно не знавшая даже игрушечного смычка. На столике между ними почему-то лежала пара очень подозрительных игральных костей. Борис Марленович тихонько прочистил горло. «Ты что, простужен?» — спросила свобода. «Все время кашляешь?» «Нет», — сказал Борис Марленович. «Я просто подумал, что неубранная кровать — это символично. Помнишь, как в этой песне?» Giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Свободу посмотрела на Бориса Марленовича пустыми зелеными глазами. Насчет лимузина – это красиво совпало, – сказала она, кладя ему на плечо нежные пальцы. А вот насчет giving you head – даже не знаю. Вообще-то это не в моих правилах. Но раз уж сегодня такой вечер караоке, давай так. Если ты помнишь, что в песне дальше? You told me again that you prefer handsome man, быстро сказал Борис Марлинович и облизнул пересохшие губы. But for me you would make an exception. Окей, okay. сказала свобода и улыбнулась. Я сделаю для тебя исключение. Коридор, перекрытый с двух сторон охраной, был пуст. Только перед самой дверью в номер стояли референт и парень в белой куртке официанта, слишком тесный для его спецназовских габаритов. Перед парнем был сервировочный столик на колесах, на котором лежала коробка конфет, бутылка шампанского в ведерке и что-то еще, накрытое белой салфеткой. «Алло, пятый?» — шепотом говорил парень в маленькую рацию, глядя в мятую бумажку. «Все готово. Сверяем по списку». «Роза и шоколадки» из песни «Everybody knows». Седьмая позиция. Есть. Крок с лубрикантом» из «The Future». Восьмая позиция. Есть. Шампанское просто так. Не, скрипку не поджигали. Потому, баран, что это не «Burning Violin is Dance Me to the End of Love», который номер 23, а «Plywood Violin из First to We Take Manhattan». Номер 9. Все. Понятно. «Вносим только по команде». «Слушай, Вань, я не рублюсь никак. А кто такой этот Коэн? Что значит «хубай «Работаем», — яростно прошептал референт и вырвал рации у официанта. «Потом будешь за жизнь базарить». Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Дверь номера открылась, и в коридоре показался Борис Марленович. Сделав два шага, он потянулся, медленно распрямляя руки в стороны, И на его лице отразилось нечто неопределенное, Но такое, что референт вдруг понял. Что бы там ни выкрикивал Леонардо Ди Каприо на палубе Титаника, князя этого мира, а никакого, кстати, не короля, надо искать в совсем другом месте. А умнее не искать вовсе. Хотя бы потому, что его собственные не надо особо искать. «Шеф, у вас штаны в чем то зелёном». Справившись с собой, сказал референт. «А? Понял. Потом почистим. А сейчас какие планы?» «Сейчас?» Борис Марленович помотал головой, чтобы окончательно прийти в себя. Че сейчас? Вернемся к нашим баранам». «Внимание всем машинам и охране!» Забормотал референт в рацию, отходя в сторону. «Выезжаем в аэропорт. Повторяю. В аэропорт». Свобода испуганно выглянула в коридор из полутьмы номера. «Что случилось?» — спросила она тихо. «Мчу», — сказал Борис Марленович. «Просто пора ехать». «Как сказал бы ваш Коэн?» «Oppressed by the figures of duty». «Дела, понимаешь». Он снял с головы парик и протянул его референту. Увидев его плешивую... И, словно опаленную адским огнем голову с редкими кустиками жестких волос свобода ахнула и отшатнулась. Борис Марленович пожал плечами и пошел по коридору. Пройдя несколько шагов, он оглянулся на нее и провел ладонью по темени. Never mind, сказал он с очаровательной и немного виноватой улыбкой. We are ugly, but we have the music.